Глава тридцать вторая Но я велел своим ребятам придержать Маунтов. Моргана, наблюдая за моим отрядом, явно хотела что-то сказать, но, заметив мой жест, недвусмысленно указывающий на Шэдоу, лишь гневно ощерилась и молча повела своих ребят в бой. Капитан Пантера «Шэдоу! Дэва Вайли Фарни!» «Шэдоу!» «Ты уверен? По моим данным, там не ведётся никаких раскопок!» Капитан Пантера Скатель меня ещё не подводил. Shadow. Хорошо. Бери свою группу и найди его. Я присоединюсь, как только будет возможность. У нас тут генеральное сражение, если ты не заметил. Я призвал Руха и повёл свой отряд вниз, вслед за авангардом альянса, уже успевшим пройти сквозь щит и начавшим битву за город. Но бог древа, горящее и содрогающееся от мощных ударов осадных орудий, не желало сдаваться без боя. Тысячи листьев внезапно ожили и сорвавшись с широких ветвей, устремились вниз, слото реядом Пандорома. Shadow. Понимание, божественный призыв. Осторожнее, их много. Открыть заградительный огонь. Ята использовал навык дальнозоркости, предоставляя информацию. Сотни и сотни странных существ, напоминающих смесь саранчи и богомола, планировали над нашими головами, приближаясь с каждой секундой. Я следовала указаниям искателя. Но тот показывал лишь направление. Куда лететь и что делать, должен был решить я сам. В последний раз, сверив показания искателя и окинув взглядом городской квартал, я направил отряд к богатому особняку, выделяющемуся среди прочих замословатой рунической вязью, украшавший фасад. Вместе с нами тысячи других игроков стремительно падали на город. Несмотря на внешний хаос, каждый рейд имел своё задание и свою приоритетную цель. На взрывах большого огня, великих молний и огненных стрел срывали черепицу с крыш, безжалостно крошили мраморные колонны и балюстрады. Я заметил даже чёрный след метеоритного удара, протянувшийся с небес к белым изящным зданиям, утопающим в зелени садов. Навстречу штурмовым вингам свистел дождь стрел. Работали несравненные лучники эльфов и огромные баллисты, установленные на высоких башнях. А элли подняли свою драконью стаю. и грифонью-кавалерию, отчаянно атакуя флот Пандорума. Хаоса добавила тучи агрессивной неписи, призванной богом-древом. Сражение кипело и в воздухе, и на земле. Боевой клич, грохот заклинаний, рев пламени и свист стрел смешались в один свирепый гул. Времени было впритык. Мы вломились внутрь. Яростная схватка, просто резня. Кровь брызгала на стены и запятнала нас с головы до ног. Атака с воздуха имеет свои преимущества, не нужно преодолевать стены и шеренги элитных бойцов Аэлли. Здесь нам противостояли обычные НПС 2-го ранга, в большинстве своем не боевой специализацией. Против слаженной работы группы боевиков у них не было никаких шансов. В голове звучал хриплый рев Джерхана, поющего древний гимн наемников. Я вдруг почувствовал настоящее единение со своими бойцами, целиком отдался свирепой романтике насилия. Мы были одной командой, одним организмом, действующим как одна рука. Мы убивали опьянённое хаосом и кровью, хмельное собственным разъящим могуществом. Гоняться разрывался прерывистыми командами. Лидеры рейдов распознавали надвигающуюся опасность и готовились принять бой. Эльфы использовали мощнейший призыв. Целые тучи существ, сошедших с ветвей горящего Аиллара, кружили над городом. Пандором ответил появлением испалинских змей, тела которых заскользили по стволу Бога-древа, оплетая его чёрно-зелёными кольцами. Легендарный призыв, не меньше. Каждое чудовище длиной превышало джаггернаут. Я не мог отвести глаз от зрелища битвы гигантов. Там, на горящих ветвях Аэлора, сейчас творился сущий ад. Странная непись, выкрикнул Сайдан, вглядываясь в приближающийся рой. Уязвимость к огню и разуму, полный иммунитет к магии света и тьмы, больше сказать не могу. Чёртовы мутанты, осклабился блад. Их там сотни, как минимум по десятку на каждого нашего бойца. Это молчит, добил истекающую кровью молодую эльфийку и одним точным броском кинжала срезал молодого Аэлли. Без устали причитающего что-то себе под нос, отточенное движение молчаливого Финна. казались работы хорошо настроенного механизма. Нас всех неплохо поднатоскали в академке. Сейчас я видел результаты. Что, что? А убивать нас научили очень хорошо. Ненавижу жуков, хмуро протоделами раби крепко сжимая посох. Если хотя бы одна тварь до меня дотронется, я за себя не ручаюсь. Без проблем, малышка, весело откликнулся некромант. Мои ребятки тебя в обеду не дадут. Тлян и отчаяние материализовались рядом с хозяином, повинуясь воле своего владыки. Оба скелета бодро отдали честь и взяли заклинательницу в почётный караул. "Боже, Сайдан, скорее луна плюхнется на землю, чем ты повзрослеешь", ответила Мирабит, тяжело вздыхая. "Я серьёзно, ненавижу жуков". "А это не просто жуки, это чёртовы жуки-переростки". "Спокойно, выбора у нас нет". Ответил я, рассматривая приближающегося противника. Отступаем внутрь здания. Постарайтесь, чтобы нас не зажали в угол. Это будет неприятно. Я сверился с мерцающей стрелкой компаса на Гардиа Раццара. До цели как минимум километр, но добраться до неё будет непросто. Гул тысяч хитиновых крыльев всё нарастал, выливаясь мне в мысленную какофонию звука. Свет дня померк. Сокрытые сонмом диковинных созданий И на Эллифарн снизошла многотысячная армия Бога Древа. Блат издал боевой клич, ощутимо повышая показатели атаки отряда. Посахмираби вспыхнул чёрным пламенем. Полса дрогнулся, разрываясь и опуская на свет кости нового голема под контроль нового сайдано. Йота молча достал клинки, слегка пригнувшись, готовый в любую секунду сорваться с места. Я посмотрел на своих ребят, медленно отступающим прочь от входа. И подумал, что это будет славная битва, а затем началась бойня. Жвала жука обхватили раздар и дёрнули в сторону, выворачивая запястье. У меня не осталось иного выхода, кроме как поддаться мощному импульсу и нырнуть под покрытое хитином брюхо твари. Клинок вспыхнул голубым пламенем, нанося противнику урон, заставляя ослабить хватку. Недавно улучшенный архетип огненного клинка Пришлось, как нельзя, кстати, в сражении с ползучими зелёных тварей. Молниеносным движением я освободил Раззар и что есть силы вогнал в брюхо жука, точно между сочленениями защитных пластин. Тварь задергалась в конвульсиях и поникла. А я встретился лицом к лицу со следующим врагом. Жуки лезли на нас со всех сторон, пробираясь сквозь окна и двери, словно обезумевшие животные. Их слепая ярость сыграла нам на руку. позволяя организовать эффективную защиту. Саида и Мираби поддерживали в зале заклинание с действием по области. Вихрь костей наносил противнику сильный урон, позволяя взявшим оборону игрокам расправляться с нападающими всего несколькими точными ударами. А кровавая жатва из арсенала чёрной целительницы высасывала жертв жизни, возвращая их нашим раненым. Бладт без устали кромсал твари огромным полошом. отсекая конечности и дробя прочный хитин. Её-то действовал более искусно. Онасьочиа точные критические удары в незащищённые части тела целей. И всё же жуков было слишком много. Двинувшись вслед за стрелкой искателя, мы ушли в сторону от авангарда Пандорома и остались без поддержки, вынужденные справляться с превосходящим противником своими силами. Пока дело шло неплохо, но сражаться вечно не выйдет. Рано или поздно силы бойцов иссякнут, и мы начнём сдавать позиции. Необходимо было найти выход и как можно скорее. Призвав дружка, своего верного механического соратника, сдерживать свирепый натиск жуков, я подался в тыл, окидывая взглядом коридоры. По счастливому стечению обстоятельств, жуки не смогли или не догадались зайти к нам с тыла. Я кинул быстрый взгляд на стрелку искателя и увидел, что она совершенно ясно показывает вниз. Значит, маг находился где-то под землёй, причём совсем недалеко. Только вот спуска в подвал нигде не было видно. Утеек отступлению тоже не оказалось. Вся комнаты были тупиковыми, а широкая лестница на второй этаж лишь добавила бы нам проблем. К тому же, откуда-то сверху доносились приглушённые скрежеты и ляск. Я долго не продержусь, слишком много сил уходит, крикнула Мирабиско воя меня чёрным пламенем. Держись, нужна подзарядка. Боль захлестнула меня ледяной волной, прокатившейся по всему телу. Стиснув зубы, я чувствовал, как утекают силы, зато Мираби воспрянула духом и обновила кровавую жатву. Сайдан, далеко не раз становившийся жертвой вампирака чёрной целительницы, припал на одно колено и тяжело дыша опирался на посох. "Сталькой вихри я ещё не запускал, ребята", прохрипел некромант, кивая в сторону зала, заваленного трупами насекомых. "Эти твари слишком тупы, чтобы найти обходной путь над чертовски толстые и оно задохлик рыкнул блатта, щёкая голову очередному жуку. Я ещё сотню ублюдков положу. Посмотрим, как ты запоёшь, когда вихори сякнет, огрызнулся Сайдан. Я ещё несколько раз хлестнул лупрямых тварей огненной плетью и попытался связаться с Shadow.